Хоть Шагалей будто и свой человек, а уж чинил измену Руси. И зато на Белозерске сидел, сам поди помнишь. Правда, с тех пор за ним ничего заметного не было, а все же кто его знает. Но ну, а второе дело. Над теми деревнями и селами, что теперь под тебя отписаны, управление надобно. Отколь бы мы ими править стали, ежели бы у нас там своего города не было? — Ах, умница этот Адашев, сноровистый и расчетливый, этот не подведет и ничего не упустит. На такого во всем можно понадеяться, — подумал царь. — А сюмбеки в полон возьмем, коли татары сами о том просят. — Только вот что надо наказать нашим князьям и ее и мальчишку содержать в довольстве и почете? — Пущай, не забывай, что она, хоть и татар, все-таки царица, — сказал Иван Васильевич. И добро, что в ее дворце, — продолжал царь, — грабить бы никто не смел, и казну ее тоже. Пусть, что все, что она захочет из своего добра взять с собой, заберет без отказа убыли, и чтоб ни одной денежки или какой вещи из добра ее не пропало. За это они передо мной ответят. А привести ее с сыном сюда, в Москву, я велю ей жилье, достойное ее знатности, припасти, вести под крепкой охраной и бережением, но со всеми почестями, какие ее царскому званию положены. Понял ты меня? — Понял, государь. — А теперь иди. — Я отдохну малость, — закончил Иван Васильевич, опуская голову на подушке. — Завтра поди встану уж я, и перед отправкой твоей еще обо всем поговорим. В один из погожих ярких деньков Адашев прибыл в Свиярск. От Новограда Низовской земли он ехал Волгой. Красивый, легкий струк, подгоняемый течением и мерными ритмичными толчками нескольких пар весел, быстро продвигался вперед, разрезая воду острым форштевнем. Форштевенит, примыкающий спереди килю, деревянное или металлическое ребро, служащее основанием передней части судна. По обеим сторонам этого струга на некотором расстоянии шли две большие быстроходные ладьи со стрельцами-ратниками и с двумя пищалями на каждой. Это охрана царского посланника. Маленькая флотилия все время держалась самой середины реки, давно уже вошедшей в берега, но тем не менее достигавшей повсюду ширины версты и боли. Так ехать было лучше в смысле недосягаемости от случайных стрел, если кто бы вздумал стрелять путников с берегов. Адашев не переставал любоваться красотами великой реки. Величественная дикость правой горной стороны состязалась по красоте с чистотой и приглаженностью светлых песчаных полос на левой. Однообразие не было на берегах Волги. За каждым поворотом реки открывались новые неповторимые пейзажи, и адашев постоянно восклицал «Господи, красота какая!» Недаром столь песен и сказу сложено о матушке Волге. При въезде в Свиягу он стал сосредоточенным и внимательным, а когда из-за поворота реки показалась круглая гора с выстроенным на ней городом, Он встал и долго молча смотрел на него, истово крестился, надалекий еще церковной главой молвил. — Молод наш, государь, годами, а по разуму не всякой и старость не может сравниться. Дай Бог ему здравия на долгие годы, и будет Русь наша зело могуче и величава.